Шестьсот двадцать девятая. Август девятая. Опасность тогда, когда она не осознается, так как от осознанной можно защититься. Одержимые, попавшие под влияние ее, не осознают в этом трагедии положение. Темные же искусные тщательно стремятся укрыться, спрятаться за чем и кем угодно, лишь бы себя не обнаружить. Обнаруженные они уже бессильны. Мало желающих идти на явное открытое сотрудничество с тьмой. Потому их задача — воздействовать и влиять, не будучи обнаруженными. Порой лишь последствия можно обнаружить темный канал. Если слова хороши, а следствия плохи, темную руку ищите за ними. Великий дозор нужен от тьмы. Но если на лицо ложь и обман, и следствия явны, присутствие тьмы несомненно. Если же нет внешних каналов к тьме прилежащих людей, значит, воздействие идет с стороны астрального плана, что много хуже, ибо эту связь обнаружить труднее и труднее пресечь. Победа, конечно, будет, но какой ценой? Ущерб, нанесенный, очень велик и причинен рукой у близкого человека. Так бывает всегда, ибо дальние враги близко не подпускаются. Вывод один. Друзья опаснее врагов, и вред через них. Вот почему предательство в учении отмечено особо, ибо много вреда от друзей».